Глава 60 «Теперь мы видим весь лес. Вход там. Пойдём туда. А мы не можем просто пролететь весь лес?» Мэйпл высадилась у леса и отозвала сиропа обратно в кольцо. «Быстрее! Сюда!» Перед ними была небольшая тропинка. Поскольку женщина указала на этот путь, ошибки быть не должно. Мэйпл уходила всё глубже и глубже. Так как женщина всегда держится рядом с ней, защищать её будет легко. До леса тоже должно было быть много сражений, но поскольку Мейпл умеет летать, несколько из них они просто пропустили. Парализующий крик! Поскольку атака Мейпл не действовала на женщину, она могла спокойно использовать этот навык. Самое время подраться! Мейпл отличалась от других игроков, она была медленной. Монстры могли напасть на женщину, и Мейпл могла бы просто не успеть помочь ей. Пройдя половину леса, её причудливый гурман уже почти иссяк. «Пора воспользоваться кристаллическим щитом!» Сменив снаряжение на щит, излучающий фиолетовый цвет, Мэйпл последовала за женщиной. «Вот оно! Древо жизни!» Дерево, к которому подошла женщина, было вдвое меньше окружающих деревьев. Я не так его себе представляла. Мейпл представляла себе огромное дерево, сияющее белоснежными лучами света. Этот лист хорошо помогает при болезни. Женщина взяла несколько листьев светок и показала их Мейпл. Мм, mm -hmm. да ничего, если я тоже возьму немного. Мейпл попыталась взять немного, но дерево было заблокировано невидимой стеной. Она не может подойти к нему. Похоже, что игроки не могут собирать листья с этого дерева. Теперь всё в порядке. Тогда возвращаемся? Мэйпл вызвала Сиропа, но они не могли взлететь, так как здесь было мало места. Вокруг были одни деревья. Сироп, давай! Сироп взлетел выше. Мэйпл думала о том, что делать, и тут ей в голову пришла отличная идея. По дереву залезть нельзя, но что, если попробовать допрыгнуть? Кристаллическая стена! Под ногами Мейпл появилось фиолетовое свечение, и её подбросило вверх. Конечно, на самом деле, навык должен использоваться для другого. Сироп! Подброшенная в воздух, Мейпл угодила прямо в пасть сиропа. Если это увидят другие люди, это наверняка станет шокирующим зрелищем. Неважно, как на это смотреть. Летающую черепаху, которая поедает прыгающих по воздуху людей, можно увидеть только на картинках. Мэйпл схватилась за шею сиропа и перелезла ему на спину. «А? А, -а, -а, -а. а что мне с ней делать?» Мэйпл посмотрела на женщину NPC, которая стояла внизу. Но тут внезапно она просто взяла и запрыгнула сначала на дерево, а затем, оттолкнувшись, ухватилась за лапы сиропа и тоже залезла ему на спину. Пойдём отсюда. Моя дочь ждёт. Та... Да, да. Мэйпл взлетела в небо. Этот человек мог бы справиться совсем один. С такой сноровкой, как у этой женщины, она может сама спокойно ходить в лес. Вот они пролетели лес. а спасибо, что защитил меня, рыцарь. Если бы не ты, меня бы тут уже не было. И? О чём она так внезапно заговорила?» Мэйпл не сделала ничего особенного. Она просто летела в небе. Хотя полёт в небе уже считается ненормальным. Их противниками были очень сильные монстры, но тяжёлый щит защитил бы их. Но так как Мэйпл пропустила их всех, слова женщины прозвучали довольно странно. «Рыцарь, ты очень добрый». И да... так или иначе, мне жаль». Мэйпл почему-то жалеет, но ничего особенного не произошло. Примечание Сица. Ага, ничего особенного. Данная игру сломала. Так как Мэйпл не могла больше вынести этой атмосферы, она спешила вернуться в город. Почти прибыли. Мэйпл спустилась вместе с Сиропом перед городом, и Сироп вернулся ей в кольцо. Следующая цель – дом этой женщины. Большое вам спасибо. «Я пойду впереди!» Женщина спешила к своему дому. Из-за нулевой скорости Мейпл не поспевала за ней. «Пойдём помедленней!» Поскольку без Мэйпл ничего не начнётся, она не сильно волновалась. Спустя некоторое время Мейпл дошла до дома женщины. Когда Мейпл открыла дверь, женщина как раз собиралась дать девушке что-то выпить. Тёмная зелёная жидкость переливалась в сосуде. Для Мейпл это выглядело горьким, она бы точно не стала его пить. Девушка, которая пила его, также сделала кислое лицо. Ну как? <кười> <кười> а, а, а. Я чувствую себя намного лучше. <кười> <кười> Какой ужасный кашель! Что мне теперь делать? Огорчилась женщина. Перед Мейпл снова возникла синяя панель. Квест. Доброжелательный рыцарь 2. Появилось новое окно с квестом. Конечно, Мейпл приняла его. Рыцарь, ты можешь мне ещё кое с чем помочь? Даже сейчас девочка всё ещё кашляет без остановки. Похоже, её состояние ухудшается. Прошу, сопроводи меня до фонтана демонов. Он находится на северо-западе от выхода из корота. Да, понятно! Женщина вышла из дома, и Мейпл последовала за ней. Mm -hmm. У меня новый навык? Доброжелательная рецепт. Несмотря на то, что название уже находится в списке ее навыков, у него нет никаких эффектов. Это просто название. Мм? Mm -hmm. «Никакого эффекта? Это потому что квест ещё не выполнен?» Мэйпл отправилась в город. «Это на северо-западе. Да, да, мы идём туда!» Для Мэйпл уже стало естественным использовать сиропа. Она призвала его, и они полетели на северо-запад. Окружающие игроки тоже не удивлялись, так как количество людей, которые это видели, и количество людей, которые слышали о Мэйпл, уже увеличилось. Это просто Мейпл, как всегда. Когда вы часто сталкиваетесь с противоестественными вещами, это становится естественным. Может быть, день, когда все игроки будут думать что-то вроде «О, вон Мейпл летит!» Наступит очень скоро. Мне кажется, на второй части всё не закончится. Ещё будет третья. Пробормотала Мэйпл. Содержание квеста совсем не изменилось. Не похоже, что этим всё закончится. Что?! Причудливый горман ещё не восстановился! Мэйпл заметила это, пока летела у сиропа на спине. Это небезопасно, если ей нужно будет сражаться. э, -э, -э ну я не могу просто взять и отступить. Хотя это будет бессмысленно, если женщина умрёт. Добравшись до пункта назначения, Мейпл внимательно осмотрела его, прежде чем приземлиться. Глава 61 Во время полёта Мэйпл увидела фонтан под собой. На этот раз женщина ничего не говорила, так как она добралась до нужного места по воздуху. Фонтан был окружён камнями, и большинство из этих камней довольно высокие. «Спустимся здесь!» Высадившись возле него, Мэйпл отозвала сиропа в кольцо и направилась к фонтану вместе с женщиной. Вокруг фонтана, казалось, не было никаких монстров. Женщина оглянулась на Мэйпл после того, как собрала воду из фонтана. Рыцарь, спасибо тебе большое. Да я ничего особенного и не сделала. Поспешим домой. Да, точно. Они снова вернулись к месту, где высадились сиропом. Мэйпл вызвала его, и они улетели. После благополучного возвращения в город, женщина дала дочери воды. Мэйпл просто стояла и смотрела на них. Как ты себя чувствуешь? Не волнуйся. Я в порядке. Хотя девушка так сказала, у неё был бледный цвет лица, а тело слегка дрожало. Казалось, она вовсе не в порядке. И как и ожидалось, перед Мэйпл появился ещё один квест. Квест Доброжелательный рыцарь 3. О, как я и думала. Мэйпл решила проверить новый навык Доброжелательный рыцарь, но навык по-прежнему был всего лишь названием. Итак, она решила принять этот квест. «Спасибо большое, рыцарь!» «Да, да. Далеко отсюда есть большой город. И я слышала, что там есть кольца, которые могут исцелять тело, если просто надеть их. Простите, что снова прошу, но не могли бы вы меня туда сопроводить?» «Большой... город. Может быть, это первый город?» Первый город, в котором Мэйпл начала игру. Это был единственный огромный город на памяти Мэйпл. «Неужели… то кольцо может…» Мэй взяла одно кольцо из инвентаря. Редкий предмет, который она получила на первом этапе. Кольцо Лесной Королевы Пчёл. «Рыцарь! Ты нашла его! О, как я могу выразить вам свою благодарность! А? Да… Та... всё в порядке!» Мейпл раздумывала над тем, стоит ли отдавать ей кольцо, но поняв, что оно ей не нужно, она протянула его женщине. «Держите!» Женщина найдила кольцо на дочь. Синяя панель оповестила Мэйпл о выполнении квеста. А -а -а. «Ты в порядке? Болит что-то?» Лицо девушки искажалось от боли, но потом она вдруг вскочила с кровати, резко открыла дверь и выбежала из дома. «А? Подожди!» Женщина побежала за ней. Уведомление о новом квесте снова появилось перед Мэйпл. «Квест. Доброжелательный лица 4». Мэйпл, конечно, приняла его. «Видимо, мне нужно пойти за ними». Вот они. Когда она вышла из города, Мэйпл увидела женщину. Когда Мэйпл приблизилась, женщина начала говорить. Рыцарь. Моя дочь. Куда она подевалась? Она в Моя дочь направляется в храм Вечности. Там очень опасно. Я верну её. Я провожу тебя. Нужно спасти мою дочь. Мейпл хотела пойти одна, но так как она не могла отвязать от себя женщину, ей пришлось сеть её с собой. Следуя указаниям женщины, она пошла дальше на северо-запад, минуя фонтан, который они уже проходили. Дальше стоял старый храм, который, похоже, мог рухнуть любое время. Нет никаких сомнений в том, что это храм Вечности. Мейпл зашла в храм после возвращения сиропа в кольцо. Дочь сидела внутри этого здания, состоящего из одного зала, окружённого стенами и потолком. Женщина собралась бежать туда, но из тела дочери вырвался черный, как уголь, туман. Туман приобрел очертания человека и напал на женщину. Перехват! На первом квесте Мэйпл уже стало ясно, что перехват прикрыть щитом отлично помогут в защите женщины. Мэйпл остановила атаку тумана своим щитом, когда встала между ними. Причудливый курман... Мейпл забыла, что причудливый гурман ещё не восстановился. Гуманоид всё ещё не особо интересовался Мейпл. «Ах так! Титра! Не думала, что использую его!» э <связь> ничего хорошего!» Мейпл рассматривала гуманоида, застанавшего жутковатым голосом, несмотря на отсутствие рта. «Перехват!» Монстр двигался однообразно, поэтому Мейпл легко предугадывала его движение. Тем не менее, у неё было мало опций для нападения. Поскольку она не могла победить его сразу, она тщательно следила за временем восстановления своих навыков. Естественно, битва затянулась. Прождав ещё какое-то время, гуманоид внезапно заплакал, схватившись за голову. <сосы> Поскольку у него не было лица, было трудно понять его эмоции, но он, казалось, страдал от боли. Рука гуманоида сменила форму на что-то вроде копья. «Перехват!» Несмотря на то, что она быстро двигалась, чтобы защитить женщину, Мэйпл была в состоянии только защищаться от него. Тень начала атаковать в две руки. Парировать две атаки одним щитом было сложно. Здоровье Мейпл начало медленно опускаться, но Мейпл не переставала использовать перехват. Было очевидно, что женщина находилась под угрозой нападения. Я? Yeah. Гуманоидный туман неожиданно остановился и отошел от Мейпл. Снова схватившись за голову и упав на землю, он постепенно начал растворяться и в конце концов исчез. Я... Yeah. цела? У Мейпл оставалось около 20% здоровья. Она следила за временем восстановления способностей, но продолжать битву было опасно. Это изофаты из фонтана демонов. Может быть, моя дочь одержима дьяволом. Мейпл была неподготовлена, так как она пропустила много сражений, в частности, во время выполнения Доброжелательной Рыцарь-2. Если эта женщина или игрок не умирали, квест считался пройденным. Если кто-то умрет, квест провален. Тем не менее, игрокам с большими читами трудно сражаться против туманного гуманоида, не сразившись у квеста с фонтаном. В любом случае, этот квест тоже пройден. После прохождения этого квеста, нового квеста не появилось. Пойдем к моей дочери. А? Да! мои и женщина подбежали к девушке. Она лежала так, словно была мертва даже после того как женщина пыталась разбудить ее она не приходила в себя нужно доставить ее домой женщина подняла дочь и вышла из храма перед мэйпл возникла синяя панель доброжелательный рыцарь пять дополнительный квас милосердия стал доступен mm -hmm. мэйпл удивилась и наклонила голову Глава 62. После выбора дополнительного квеста Мейпл вышла из храма, чтобы найти женщину, но ее нигде не было видно. То быть, они отправились домой. После осмотра храма в течение некоторого времени Мейпл все же решила вернуться в город с Сиропом. По прибытии, Мейпл немедленно направилась к дому женщины. Как она? Тихо приоткрыла дверь в дом женщины Мейпл. Девушка спала. Больное её лицо исчезло, и она просто мирно спала. Рейцсерь, моя дочь не просыпается. Мейпл подошла к девушке, чтобы осмотреть её, и заметила, что она не дышит. И? Э? Ну почему? Я хочу купить ей яблок. Моя дочь любит яблоки. С этими словами женщина вышла из дома. Казалось, она была не в себе. О, квест продвинулся! Мейпл продолжила искать и заметила, что тело девушки начало слегка сиять. Мейпл присмотрелась. Буквы... Светящиеся? Жёлтый свет, исходивший от девушки, стал похож на буквы. Через три дня... «Проклятая церковь?» После того, как Мэйпл взглянула на буквы, свет, исходивший от девушки, исчез. «Интересно, стоит ли мне туда идти? И где вообще это место? В этом городе есть библиотека. Нужно узнать там». Мэйпл вышла на улицу и, как бы заменяя её, вернулась женщина. Мэйпл дошла до библиотеки. «Тут должна быть карта». Мейпл стала искать книги с картами на второй полке. Хотя она нашла карту, она была непонятна для Мейпл. Нужно получше узнать местность. Я надеялась на другое. Так как до квеста оставалось ещё много времени, Мейпл решила выйти из игры и закончить на сегодня свои расследования. На следующий день. Мейпл вышла из библиотеки. «Она была на полке с историей? Должно быть, я пропустила её!» Мейпл обнаружила записку о церкви в книжке по истории. «Через три дня? Я не знаю, что там будет. Стоит подготовиться. Хорошо, что у меня есть сироп!» Мейпл похвалила сиропа, и они полетели на юг. Она слезла сиропа перед входом в лес, который раскинулся на юге. «Я могу расслабиться, раз некого защищать!» Монстры иногда атаковали Мейпл, но они не могли ничего ей сделать. Для Мэйпл это было не в новинку. Тем не менее, Мейпл не воспользовалась сиропом, поэтому ей потребовалось около двух часов, чтобы добраться до церкви. «В последнее время я мало хожу пешком!» Мейпл устала и подумала, что ей следует иногда прогуливаться на своих двоих, чтобы исследовать окрестности. Наконец, проклятая церковь стала видна для Мэйпл. «Пойду туда!» Двери не было, а интерьер был весь загажен плющом и прочей растительностью. Мейпл вошла в центр, где стоял стул. На передней стене висел странный, скошенный на бок большой крест. Мейпл заметила что-то блестящее на полу под ним. «Это...» Источником света была маленькая бутылочка со светящимся газом. Мэйпл прочитала о сосуде. Сосуд Архангелов. Интересно. Мэйпл взяла, решив, что это важный предмет, и направилась к девушке. После прибытия в дом женщины... Рыцарь, что случилось? Я хочу кое-что опробовать. Мейпл стала рядом с девушкой, достала из инвентаря маленькую бутылочку и открыла крышку. В этот момент тело девушки начало ослепительно сиять. О! Oh. Рыцарь! Что происходит? Э, e e e e... я сама не знаю. Свечение, которое исходило от девушки, преобразовывалось в красивую женскую фигуру, так же, как тогда свет образовал буквы. Глядя на женщину, и Мейпл, фигура заговорила. «Спасибо! Я хотела забрать у этого дитя жизнь!» «А? Что происходит?» «Но ты вернула часть моей силы. Теперь я могу вернуться домой!» Свет устремился в небо и исчез. В это же время молодая девушка пришла в себя. «А? Мама?» Женщина обняла дочь. Девушка, казалось, понятия не имела о том, что произошло. Интересно, бывало ли у кого ещё так? Хотя всё закончилось, Мейпл всё равно не поняла, что произошло, но по дисплею было понятно, что квест завершён. Мейпл осторожно вышла и проверила полученные навыки. Милосердие? А? Что это? Пробормотала Мэйпл, посмотрев на описание навыка. Ей кое-что пришло в голову, и она побежала к дому гильзии. «Изусан!» «Что-то случилось? Почему ты так торопишься?» «Я хочу, чтобы ты сделала мне кое-какую экипировку. Можешь?» «Ну...» «Тогда скажи, что тебе нужно?» «И почему ты так спешишь?» «Потому что я сама немного не понимаю. Пойдём со мной!» «Да серьёзно, что случилось?» Мейпл повела Изу в поле и показала ей свои новые навыки. Через пять дней работы в мастерской, Изу приготовила заказанную ей экипировку.